Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерской, но вернейший. Он основывался на легкости, с которую князь дает деньги, и на благодарно почтительном чувстве его к покойному Павлищеву. Он основывался, наконец, что важнее всего, на известных рыцарских взглядах князя насчет обязанностей, чести и совести.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 «Да, князь, вам надо отдать справедливость, вы таки умеете пользоваться вашою... Ну, болезнью, чтоб выразиться приличнее. Вы в такой ловкой форме сумели предложить вашу дружбу и деньги, что теперь благородному человеку принять их ни в коем случае невозможно. Это или уж слишком невинно, или уж слишком ловко. Вам, впрочем, известнее. Позвольте, господа... — скричал Гаврил Ардалионович, развернувший между тем пакет с деньгами. — Тут вовсе не двести пятьдесят рублей, а всего только сто.